Сцена 5. В доме лорда Стэнли. Входят Стэнли и священник Кристофер Эрсвик. Кристофер Эрсвик тоже реальный персонаж. Он был духовником и другом Маргариты Бофор, матери Генриха Тюдора, и постоянно ездил из Англии в Британию обратно с посланиями, обеспечивая бесперебойную связь матери и сына и помогая им готовить заговор с целью узурпации английского трона. Многие достоверные детали о жизни Генриха Тюдора записаны полидором Вергилием в его Истории Англии, именно со слов Ферсвейка, дружившего с итальянским писателем-историком. Передаёт Генрих, что король оставил у себя в заложниках моего сына Георга, поэтому я не могу пока примкнуть к восставшим. Если Ричард хоть что-то заподозрит, голова Георга слетит. Если б не это, я бы давно уже был с Генрихом. говорит Стэнли, отправляя священника к пасынку. Кстати, где наш царственный граф Ричмонд сейчас? В Элси. Кто ещё с ним из тех, кого мы знаем? Священник старательно перечисляет имена знатных лордов, в том числе упоминает и брата лорда Стэнли Уильяма. Ну, здесь всё как обычно. Один брат на стороне короля, по крайней мере, с виду, другой на стороне его противников. Так оно и было в действительности. Передавай Генриху привет и скажи, что королева Елизавета будет рада отдать ему в жёны свою дочь, принцессу Йоркскую. Я в письме всё изложил.